Я же вам сказал, в музыке я вообще ничего не понимаю, а политика, как вам сказать, это дело сложное. Вот я у вас спрошу одну вещь. Вы знаете что-нибудь о своих предках? Ну, скажем, как звали самого далекого, кем он был и так далее. Самый далекий предок? Дора Беатрис удивленно взглянула на собеседника, не понимая неожиданного вопроса. «Ну, был такой. Дон Педро Мануэль Гонсальво де Альварадо, капитан-генерал испанской короны. А что? Сейчас объясню. Видите, вы знаете, кем был ваш прапрапрадед, а я не знаю даже своего деда. Зная только, что мой отец родом из Экстрамадуры, приехал сюда в трюме вместе с другими эмигрантами. Так теперь представьте себе на минутку, что на свете не было всей этой крови и грязи, как вы говорите, и не было в частности французской революции. Сидели бы вы сейчас вот так рядом с сыном экстрамадурского погонщика мулов. А, -а, -а. — Я понимаю, что вы хотели сказать. — Ну да, но... Дора Беатрис пожала плечами. — Это ведь просто нормальный прогресс. Конечно, люди не могли все время жить со всякими сословными предрассудками. Все это изменилось бы так или иначе, правда? Само собою ничего бы не изменилось. Как же вы себе это представляете, что в один прекрасный день наши гранды так просто взяли бы и отказались от своих привилегий? Дора Беатрис помолчала, вертя в руках ракетку. «Я не знаю», — сказала она наконец. «Я знаю только, что все это слишком страшно, если за социальное равенство нужно платить такой ценой. Вы вот упомянули о французской революции». А вспомните, скольких жертв она стоила. Разве это не ужасно? Без жертв ничего не делается, нужно только видеть цель. Ну, хорошо. Я вовсе не спорю против этой цели. Но почему люди непременно должны убивать одних, чтобы дать счастье другим? Вот чего я не понимаю. Я тоже не понимаю, — засмеялся Хиль. Очевидно, такова жизнь, что ж делать? Вот вырастите, займетесь политикой и покажете нам пример. Дора Беатрис сделала гримаску. — Спасибо. Предпочитаю заниматься музыкой. — Это, безусловно, приятнее. — Конечно, — с вызовом сказала она. Хиль посмотрел на часы. — Как летит время, — пробормотал он, подавляя зевок. Не правда ли, Донья-Инфанта Дора Беатрис Гонсальво де Альварадо? Что вы издеваетесь над моим именем? Не вижу в этом ничего смешного. Какой же тут смех! Гонсальво де Альварадо, повторил он торжественно. Звучит. Звучит, ничего не скажешь. Послушайте, хватит. Покраснела черноглазая инфанта. Молчу-молчу. Чертовски не кстати этот карнавал. Нужно работать, а настроения нет. Сегодня я с ног до головы окатил водой какую-то девчонку. Всемогущий Аллах! Как она визжала! Вы бы тоже визжали, если бы вас окатили с головы до ног. Вообще дурацкие обычаи эти игры с водой. Мне сегодня, пока я добиралась сюда, совершенно испортили платье. — Ничего, надо полагать, оно у вас не единственное. — Почти, — с сожалением сказала Дора Беатрис. — Я собиралась завтра идти в нем на бал экзистенциалистов. Возьмите мешок и прорежьте три дырки — для головы и для рук. — Для бала экзистенциалистов это будет в самый раз. — Там так принято, — улыбнулась Дора Беатрис. — Не знаю я, никогда у них не была. — Это меня Пико тянет. Они собираются к компании. Вы тоже идете? Нет, я ему уже сказал, меня такие вещи не интересуют. Это зрелище для психиатра. Сарстрит и его последствия. Как вы сказали? Сартрит? Ах да, Жан-Поль Сартер. Беатрис весело расхохоталась. Браво, Дон Хиль! «Не ликуйте, это не я придумал. У этого выражения уже вот такая борода, так что не вздумайте повторять его как новинку». «Я никогда не слышала, правда?» «Вы еще многого в жизни не слышали, Донья Инфанта. Не огорчайтесь, невинность относится к категории временных неудобств. Послушайте, сеньоритус. Обернулся он к продолжавшим спорить крючкотвором. «Довольно вам насиловать голосовые связки». Это может кончиться катаром горла. Какие тогда из вас адвокаты? Вы думаете, сеньорите, очень весело слушать вашу трепотню? — В самом деле. — Это уже становится скучным, — вздохнула она. — Я, к сожалению, должен испариться, — созвеняющимся видом сказал Хиль, щелкнув по циферблату своих часов. — У нас, вид, начинаются экзамены, а я только что из тюрьмы. И так много времени потерял. — Две недели в подземной одиночке Донья-Инфанта, в обществе крыс-людоедов. Это вам не в теннис играть. Вы еще не сидели? Дора Беатрис посмотрела на него большими глазами. — Нет, никогда. А разве есть крысы-людоеды? — Ну, неправда. — А вы этого тоже не знали? Обычная крыса, только размером с таксу и зубы соответствующие. — я спасся только тем, что не спал все 14 суток, а моего предшественника они захватили в сонном виде и начисто выли у него брюшную полость, причем моментально он даже не успел проснуться. — Мне что-то не верится, — улыбнулась Дора Беатрис. Хиль встал и накинул на плечи пиджак. — Вы поверите, после первого с ними знакомства, а это я вам гарантирую, в нашей Перонландии От тюрьмы не застрахован никто. Я в свое время тоже не верил. Добавил он с печальным вздохом и протянул ей руку. Но до свидания, Донья Инфанта. Не исключена возможность, что мы еще где-нибудь и когда-нибудь увидимся. Всего наилучшего. Крючкотворы. Проводы всегда печальны для остающихся на берегу. Когда два буксира Хлопотливо взбаламутили винтами радужную от нефти воду и, натянув тросы, начали медленно разворачивать белоснежную громаду Рекса носом на внешний рейд, у Бэбы едко защепало в глазах. Полоса воды между бортом и гранитной стенкой причала медленно расширялась. Одна за другой стали обрываться пестрые нити серпантина, протянутые между провожающими на берегу, и столпившимися на палубе пассажирами. Лайнер продолжал разворачиваться, пассажиры бежали к корме, над толпой провожающих реяли сотни белых платочков. Беба смотрела вслед удаляющемуся судну до тех пор, пока не перестала различать лица пассажиров. Когда заработали мощные винты Рекса и под его кормой вспухли бугры кипящей пены, она всхлипнула, и осторожно осушила глаза платочком. Сейчас она уже завидовала подруге, хотя еще недавно, когда Линда впервые рассказала ей о предложении Линараса, не видела ничего привлекательного в этом сомнительном путешествии с наспех сколоченной трупой и под началом более чем сомнительного импресарио. Обиднее всего было сознавать, что ведь и она могла быть сейчас там, на палубе выходящего в открытый океан, лайнера. Линда предлагала устроить ее в труппу, и носатый Ленарос, несомненно, согласился бы ее принять. На роль звезды она не претендовала, а от рядовой танцовщицы в обозрении не требуется ничего, кроме хорошей фигуры и элементарного чувства ритма. Все остальное постигается в несколько репетиций.